Глава 11. Лететь было скучно, особенно моим спутникам. Меня-то худо-бедно развлекал Гензо, а им приходилось или придумывать отвлеченные темы для разговоров, или молчать. И это не было паранойей, вероятность встречи с хранителем оставалась маленькой, но не равной нулю. Каждая доска дальней разведки имела по два поисковых маячка. Первый не особенно скрывался, Его должны были найти и, по нашим предположениям, успокоиться. Второй же буквально обшивался в корпус, и только распилив доску, можно было его обнаружить. Несмотря на эти предосторожности, все равно существовала вероятность того, что найдут оба и отвезут куда-то подальше. И понимание этого факта нас, конечно, тоже беспокоило. «Пролетели еще один крупный город», — сообщил управляющий доской Дани. «А где мы сейчас?» — спросила Ольга. Выглядывая в иллюминатор, над Южным Китаем, внизу холмы, скалы и леса. Еще где-то километров четыреста да? до... Какого хера? — Что случилось? — спросил я чувство изменения. — Электроника вырубалась. Мы падаем. Я быстро направил жучка в кожух двигателя и обомлел. Основная большая жемчужина ветра и все пять средних резервных были пусты. — Скорость падает! — крикнул Даня. — Будто даже что-то тормозит. — Это я, — делаю, — успокоил я пилота. — Сесть-то нужно? — А, ну да, вон там, в паре километров впереди подходящее плато на скале. Даже черных кристаллов нет. Я не стал говорить, что с учетом обстоятельств очень вероятно, что тот, кто опустошил наши жемчужины, хочет, чтобы мы сели именно в том, наиболее подходящем на первый взгляд месте. С другой стороны, раз хочет, значит, сядем. Ведь для того, чтобы решить проблему, мы и прилетели. Подготовиться к жесткой посадке, предупредил я, и на всякий случай надел шлем. Земля быстро приближалась, под нами промелькнул пик скалы, потом внизу раскинулась с деревьями ущелье, противоположный склон которого заканчивался сверху тем самым притягательным плато. Десять секунд до посадки, сообщил я. Три. Скорость удалось погасить почти полностью, но все равно при соприкосновении с землей нас здорово тряхнуло. Мы подлетели, а потом снова упали и дальше уже слушали скрежет доски по камням до полной остановки. «Надо шасси предусмотреть для таких случаев», — проворчал Даня и открыл сигару. «Оружие не достаем», — скомандовал я и, отстегнувшись, встал. «Нас наверняка слушали, поэтому, чтобы не спалить мои возможности о том, что я успел заметить, вслух говорить не стал». Ни о развитом городе в пяти километрах отсюда, не о нескольких сотнях вооруженных до зубов бойцов, до этого затаившихся в окружающем плато-лесу, а сейчас очень быстро бегущих к нам. Борт опустился, и теперь остальные тоже заметили встречающих. — Ох, нихрена! — пробормотал Костя. — Разумеется, что-то подобное было в одном из базовых сценариев развития событий, Поэтому я поднял руки усиливая голос магии, крикнул «Меня зовут Владислав, я посланник русского князя, мы ищем наших друзей и пришли с миром». То, что произошло дальше, в базовый сценарий не входило. Под нами вдруг вспыхнули руны, покрывающие чуть ли не все плато, и буквально за долю секунды даже мой огромный резервуар опустел. А в следующий миг на нас будто опустилась невидимая, но очень тяжелая плита. — Похоже, ребята настроены решительно, — взволнованно проговорил Гензо. Держись, начальник. — Держусь. Передай нашим, чтобы ничего не предпринимали до выяснения. — Понял. Этот короткий диалог был последним, перед тем, как с меня сорвали шлем, а потом приложили к шее шокер. — Что тут происходит? С крышей башни поравнялась ББ-2, и на ней плечом к плечу стояли милые Катя. Совещание, повернувшись к девушкам, спокойно ответил Влад. — А почему нас не пускают? — Потому что оно секретное, — строго произнес Виктор Харитонович. — И извините, но вы нам мешаете. — Что с ними? — резко спросила Катя. — Экипажи всех трех досок живы, — ровным голосом сообщил Влад. Дмитрий Николаевич просил пока ничего не предпринимать. — А чего тогда вы здесь совещаетесь? — — Ждем новых данных и планируем дальнейшие шаги. Влад подошел к краю крыши и мягко добавил. — Они живы. Дмитрий Николаевич держит ситуацию под контролем. Если нам понадобится вылетать, мы сообщим, а тебя мило возьмем с собой. Девушки еще с полминуты сверлили главного гвардейца взглядами, но он просто стоял и ждал. — Держите нас в курсе, — буркнула Катя и направила доску вниз. — Продолжаем. Влад вернулся к другим стоящим вокруг стола военачальникам Савины и подставил вокруг них звукоизолирующее поле. — Вероятнее всего, их доставили в этот город, — Виктор Харитонович обвел карандашом нужный населенный пункт. — Технически мы их превосходим, и если бы нет ситуации с падающими досками, вообще бы никаких проблем не было. — А так проблема очень большая, — вздохнул Влад. — Надо рассмотреть вариант сухопутной операции. А еще привели меня в чувство комбинированным методом. Ведро ледяной воды на голову и увесистая пощечина. «Подъем! Лаувай!» Я раскрыл глаза и прямо перед собой увидел ухмыляющегося голова по поясу, покрытого татуировками азиата лет сорока. Мы находились в камере три на три, отделенной от коридора решеткой. Надзиратель стоял напротив металлического стула, к которому и был прикован я. На мне остались одни трусы, и самое хреновое, что стул был покрыт рунами тьмы, которые без остановки качали из меня энергию. «Троните нас, пожалеете», — начал я свою игру и мысленно добавил. «Отчет!» «Ты будешь грозить мне, лававай?» Азиат заржал и наотмашь ударил меня кулаком в живот. Он знал, куда бил, и от боли я едва не прикусил себе язык. Зато у меня появилось время послушать Гинзо. «Вы в городе в пяти километрах от места, где вас захватили. Рядом есть крупный, древний, защищенный от кристаллов город», — быстро докладывал хранитель. «В целом их технологии сильно нам уступают. Население тысяч пятьдесят. Из них бойцов около двадцати. Да, я понимаю, что это странное соотношение, но говорю, как есть». Причем тут преимущественно воины и молодые женщины. Еще из странного, что производств почти нет. В основном магазины. В их тюрьме на втором подземном этаже под дворцом. Те, кто пропали раньше, в таких же камерах по соседству. Их пытали, но они живы. Там тоже стулья, высасывающие ману. Дворец кольцевой, в середине площадь. А на ней растет кристалл воздуха, ориентировочно уровня 130 тридцатого. Думаю, нас сбил его хранитель. Но пока я его еще не видел. — Это хорошо, что ты говоришь по-китайски, лаавай! — оскалился азиат. — Когда я пришел к себе, откуда то из моей спины выкатил металлическую тележку? — Сейчас я буду задавать тебе вопросы, а ты быстро и уверенно отвечать. — Если не ответишь, или я почувствую, что ты врешь, буду использовать это. — Экзекутор кивнул на лежащие на тележке инструменты, а точнее орудия пыток. Разнообразные иголки, лезвия и крюки. — Ты меня понял? — Понял. Откуда вы прилетели и зачем? Эти вопросы были несложными, и, отвечая я, продолжил мысленно общаться с Гинзо, что рассказали наши. Не знаю и не уверен, что стоит у них спрашивать. Я-то могу через среднее ухо с ними разговаривать незаметно, а вот они отвечать нет. Вернее, могут, но если тут хранитель, он наверняка за ними смотрит. Да, ты прав. Тогда будем действовать по плану. Кто ты? Получив первые ответы, продолжил допрос азиат. «Меня зовут Влад, я глава дружины князя Акулова, о котором только что рассказывал. Что он будет делать после того, как ты пропал? Пришлет флот, и, если кто-то из нас пострадает, разбомбит вас к хренам собачьим». Экзекутор оказался последовательным, и в ответ на мою вторую угрозу без лишних слов садил зазубренное лезвие ножа мне в бедро. — Не зли его, Дим, — сочувствием в голосе пробормотал Гензо. Пусть думают, что испугал тебя и порадуется перед смертью. — В следующий раз я отрежу тебе ногу, Лавай. Ты понял? Азиат взял с и показал мне ржавую ножовку. — Понял, — прохрипел я, уже представляя, как буду медленно вырывать гаду руки. — Сколько у вас людей? — спросил у наших. Кто-то на допросе сказал что-то, непредусмотренное заранее. «Если да, пусть застонут». «Никто не застонал», — через несколько секунд ответил Гензо. «Это хорошо. Да, разведчиков мы специально набирали из непосвященных, а вот группа свята могла рассказать многое. Причем, по большому счету, запрет стоял только на информацию о хранителях. На остальные вопросы при сильном давлении отвечать разрешалось. Но, раз они не раскололись... «Отвечай, быстро!» Сто тысяч. Какую магию вы знаете? Стихийную. Какие у вас кристаллы? Стихийные. Какого уровня? Пятидесятого и шестидесятого уровня. У вас есть хранители? Кто? Хранители кристаллов. Я не знаю, что это. Говори правду, лавай! Сука! Не выдержал я, когда урод резко выдернул зазубренное лезвие из моей ноги. Говорю уже не знаю, что это, мудила! Поверили мне только минут через десять. И к этому моменту в моем теле появилось двенадцать лишних кровоточащих дырок. При этом лечить меня явно не собирались, благо повышенная препаратами регенерация заращивала раны почти мгновенно. Экзекутор, наконец, перешел к следующему вопросу, а минут через тридцать вдруг оставил тележку и ушел. Правда, совсем без присмотра нас не бросили». И почти сразу мимо решетки прошел один из двух стражников. — Ты как, Дим? — участливо спросил Гензо. — Нормально. Теперь меня не терзает совесть, что других мучили, а меня нет. — Свято явно мучили сильнее. На нем живого места нет. — Куда этот гад пошел? — Передатчика при нем не было, видимо, на доклад. Там, как раз в беседке рядом с Кристаллом, народ собирается. — Веди трансляцию. Передай нашим, которые здесь, что я почти придумал план, как нам отсюда свалить. Савина сообщи, что все под контролем, пусть ждут. Не звал своих на выручку я по той простой причине, что, как только они уйдут от кристалла иллюзий, не смогут получать мои распоряжения и последнюю информацию. Пока ее было явно недостаточно, хранитель так и не появился. — Так, я угадал, пришел татуированный на доклад, — сообщил Гензо. Кроме него в беседке еще четверо. Трое сидят с одной стороны стола и преданно смотрят на четвертого. Он нарядный такой весь, в синем халате расписном, на диване развалился. Нарядный спросил и как. Татуированный ответил, что ты помощник князя и что полностью подтвердил слова остальных. — Слушай, Кинзо, так неудобно. Давай видео. Ты же можешь только мне его показывать. — Да, что ты опасаюсь хранителя. «Кристалл? Больно близко. Но ты прав. Смотри». Перед моими глазами тут же появилась беседка. Нарядный мужик лет тридцати сидел, лениво обмахивался веером и слушал доклад моего татуированного мучителя. «То есть примерно через тридцать восемь часов их флот будет здесь», — закончил экзекутор. «Какие мысли?» — нарядный посмотрел на тройку помощников. — Опасный это повелитель, — робко и очень тихо проговорил сморщенный старичок с длинной седой бородой. — Мне кажется, лучше с ними договориться. — Да что ты его слушаешь? — раздался вдруг женский голос, и на диване рядом с нарядным из ниоткуда появилась ослепительной красоты девушка в коротком голубом сарафане. Ее белые длинные волосы спускались до пола, а глаза сияли, как сапфиры в солнечных лучах. Это наш шанс, тот самый знак, который мы ждали все эти три года. С таким транспортом, такой броней и оружием мы захватим весь мир. Но они сильнее нас, — чуть не плача прошептал старичок. «Заткнись!» — глаза девушки вспыхнули еще ярче, и старик схватился за горло. «Я собью их, а наши ловушки лишат их сил. Да...» Не все попадутся, но наши воины знают эти лиса как свои пять пальцев и легко справятся с ними. — Ты уже выбрала место, дорогая? — нарядный с улыбкой посмотрел на девушку, абсолютно не обращая внимания на то, что задыхающийся старик стал уже совсем красным, а его налитые кровью глаза вылезли из орбит. — Конечно, мой вождь, даже если они полетят широким фронтом... Им все равно пересекать великую реку, а вот над ней я и отключу их двигатели. Мы превратим побережье в одну большую ловушку, и они все умрут. Мы получим множество трофеев, а потом, когда эти русские схлестнутся с османами, сможем напасть и добить победителя. Тогда все это, их хваленая Савина, тоже станет нашим. С их ресурсами, технологиями и твоими мозгами, мой вождь. И моей силы мы поработим весь мир. Ты понял, Сунли. Нарядный повернулся к старику, но тот был уже мертв. Ой, дорогая, между прочим, иногда он говорил толковые вещи. Да ладно тебе, Ван, ты сам хотел это сделать. Девушка потянулась и поцеловала нарядного в щеку. Ты права. Вождь повернулся к еще живым побледневшим советникам. Начинайте подготовку к операции. — И слушайте, что Широ говорит. Вся тройка пулей вылетела с площади у кристалла, а дальше... Девушка встала и вдруг резким движением распахнула цветастый халат нарядного. Под ним ничего не оказалось, так же, как под юбкой девушки. — Выключи, — помощился я. — Но сам смотри, что там происходит. — Только ради дела, Дим, хотя девка, конечно, ничего. Я мотнул головой, чтобы побыстрее развидеть сцену у кристалла. В первую очередь то, что труп старика все еще лежал практически под ногами идеальной парочки. Да, именно идеальный, Широ — хранитель кристалла воздуха, и она упомянула три года. Возможно, именно столько они вместе, хотя это не точно. В чем точно нет сомнений, так это в их полной ментальной совместимости». Мои хранители — это отчасти я, так как мой разум — это тот учебник, по которому они учились в жизни. Тут то же самое, вот только нарядный. Его зовут Ван Ибо, — подсказал Гензо. Да плевать. Так вот, нарядный Ван явно тот еще мудила, и, соответственно, хранитель у него такой же. Что важно понимать, это развяжет мне руки и даст больше возможностей для маневра которых, к слову, ввиду отсутствия магии не так уж и много. «Если что, я передал разговор на базу», — снова заговорил Гензо. Они тоже начали думать. «Хорошо, но, сдается мне, что решение придется искать самому, так как наше единственное оружие — тройка моих хранителей — Гензо, Эбби и Куро. Первый вопрос — освобождение. Я уже просканировал все замки, которые держат твои руки и ноги. Ребят тоже». Ключи готовы. Открыть дело доли секунды. — Отлично. Первый вопрос закрыт. Вопрос номер два. — Сколько у тебя маны? — Порядочно, — неуверенно ответил Гензо. Но, разумеется, в каких-то массовых точных иллюзиях, тем более осязаемых, речи не идет. Обычно-то я твоей энергией пользуюсь или энергией кристалла, как у остальных. Что сможете сделать? — Я смогу призвать несколько сильных монстров чтобы они помогли ликвидировать охрану в коридоре, — произнесла, появляясь рядом Эбби. Ну и персевали штук тридцать плюсом к этому. А если персевали делать не такими здоровыми, а с большую собаку, например? Тогда штук сто пятьдесят. — Я могу вытянуть из охранников ману и передать тебе, — равнодушно напомнил Куро. — Точно. Вот сразу решился и третий вопрос. Где после освобождения взять энергию на первые заклинания? — Тогда самая главная проблема — как быть с этой белокурой сукой, которая наверняка за всем здесь следит и сразу же атакует и забьет тревогу. — Ну, она не Акая и не я, так что можно от нее спрятаться, — оптимистично заявил Гензо. Я чувствую, ты уже близок к ответу. Продолжай думать в том же направлении. Да. Все хранители разные. А Каи — самая необычная. Она единственная, кто не может отходить от кристалла, зато она одновременно может быть во всех точках. От такой, как она, не скрыться. Гензо тоже в этом плане опасен. Ведь он создает иллюзии, которые являются его глазами. А вот Эбби и Куро могут быть одномоментно только в одном месте — Другой вопрос, что они способны практически мгновенно перемещаться. — эби Куро, сколько мест вы можете посетить за секунду? — Около десяти, если нужно только посмотреть, — ответила хранительница кристалла призыва. — Я даже меньше, — ответил Куро, — максимум три. — Великий Лун напрямую об этом не говорил, но он тоже перемещается, — вспомнил Гензо. Значит, у этой широкой есть точки в том числе и в этих камерах, и она по кругу по ним ходит. Черт, она же там сейчас страхается, значит, ее нигде нет. — Нет, Дим, — Эби подняла руку, увидев, что я дернулся. — Это аватар. Она им просто управляет, как мой. При этом я могу раз в секунду еще десять мест видеть. — Извини, ввели тебя в заблуждение. Получается, что мы по две точки можем одновременно контролировать. «То, где сейчас аватар, какую-то другую?» «Хреново. Ну да ладно. Тогда следующий вопрос. Сколько таких точек ей нужно контролировать?» «Да много, Дим. У нее же радиус огромный», — медленно проговорил Гензо. «Ей нужно следить за небом, за империей, за врагами, да и за друзьями. Такого козла наверняка каждый убить хочет. То есть, даже если предположить, что она отдала нам приоритет...» Несколько секунд у нас будет даже в спокойной обстановке. А если сделать ее неспокойной, то и больше. Инзо, надо на всякий случай проверить, не следит ли она сразу за всеми местами. Найди какую-нибудь пустую комнату и появись там в облике... Пусть будет Луна. Сейчас. Сделал. Пять секунд прошло. Превратился в японца. Еще десять прошло. Нет, Дим, это не Акаи. От нее можно спрятаться. «Отлично. Значит, и отвлечь ее можно. Как они там?» «Если ты про нарядного, то, судя по его роже, уже скоро. Тогда по моей команде начинаем. Эбби, создаешь Персивали по всему дворцу и несколько воинов, похожих на нас, призываешь. Гензо, если останется мана, вызывай иллюзии, похожие на нас. Но твоя основная задача — открыть замки. Предупреди наших. Они тут же должны отпрыгнуть в стороны» и ты их закрыть, а вместо них на студиях создать их иллюзии. Надо все сделать максимально быстро, чтобы эта коза, если посмотрит и решит напасть, ударила по иллюзиям. Куро, когда я спрыгну со стула, качай ману из стражников и направляй мне. А, скажи нашим, чтобы как только у них появится мана, сразу же ставили защиту стихии земли. А как стражники сдохнут, выбегали в коридор и мчались ко мне. Я их прикрою. Это будет весело! Хищно оскалила себи и исчезла. Ребята предупреждены, через пятнадцать секунд сообщил Гензо. Я готов, доложил курон. Тогда ждем стража. Он как раз идет. Слова Гензо тут же подтвердились, и через несколько секунд напротив моей камеры появился охранник. На счет три, раз, два, начали. Браслеты на моих руках и ногах распахнулись, и я прыгнул к решетке.